Глава 41. Равна шла через поле к поджидающим ее стаям. Густой дым уже сдуло прочь, но его запах еще тяжело ощущался в воздухе. Холм превратился в горелую мертвую землю. Сверху замок Булата смотрелся огромным черным соском в центре почерневшего холма. Солдаты молча освобождали ей путь. Ни один из них бросал беспокойный взгляд на стоявший за ней корабль. она медленно шла мимо них к тем, которые ее ждали. Странный был вид у сидящих стай. Будто вышли на пикник, но каждому в тягость присутствие других. А на самом деле это было заседание штаба, и они сидели друг к другу как могли близко. Равно подошла к стае, сидящей в середине на шелковых подстилках. С шеи взрослых элементов свисали замысловатые резные фигурки из дерева, но у некоторых был больной старый вид. а перед стаей сидела пара щенков. Они шагнули вперед точно в тот момент, когда Равна пересекла последнюю полосу открытой земли. «А вы рещица?» — спросила Равна. Один из самых больших элементов ответил женским и невероятно человеческим голосом. «Да, Равна, я рещица. Но тебе нужен странник. Он в замке с детьми». «А, -а. у нас есть фургон». и мы сможем отвезти тебя внутрь прямо сейчас». Один из элементов показал на экипаж, стоящий на склоне холма. «Но ведь ты могла сесть гораздо ближе». Равно покачала головой. «Нет, теперь не могла бы». Это была лучшая посадка, которую они с зеленым стеблем могли выполнить. Головы склонились в ее сторону абсолютно синхронным жестом. «Я думала, что ты очень спешишь». Странник сказал, что вас преследует целый флот по горячему следу. Минуту равна ничего не отвечала. Значит, Фам сказал им о погибели. Но это и к лучшему. Она потрясла головой, стараясь собраться с мыслями. Да, мы очень спешим. Компьютер у нее на руке был связан с внеполосным, и на его крошечном дисплее было видно неуклонное приближение флота погибели. Все головы извернулись в жесте, смысл которого равно не поняла. И вы отчаялись. Боюсь, я вас понимаю. Как ты можешь понять? А если можешь, как ты можешь нас простить? Но вслух равно только произнесла. Мне очень жаль. Королева взошла на свой фургон, и они поехали к стенам замка. Равно только однажды оглянулась. Ниже по склону огромной умирающей бабочкой лежал в неполосной Верхние шипы его гипердвигателей дугами возвышались на 100 метров в воздух и блестели мокрой металлической зеленью. Посадка не была совсем уж столкновением, и даже сейчас антиграф компенсировал часть веса корабля. Но шипы гипердвигателей на земле погнулись. За кораблем склон холма круто уходил к воде и островам. Уходящее к западу солнце отбрасывало размытые тени на острова и на замок за проливами. Фантастическая сцена. Замки и звездолеты. А дисплей на ее руке безмятежно отсчитывал оставшиеся секунды. Булат заложил пороховые бомбы по всему куполу. Рещица повела парой носов, показывая вверх. Равно проследила за ее движением. Купол больше отвечал собору эпохи принцесс, чем военной архитектуре. Розовый мрамор, бросающий вызов небу. А если он весь рухнет, наверняка раздавит стоящий под ним звездолёт. Рещица сказала, что Фам уже внутри. Они въехали в купол через тёмные прохладные комнаты. Равно видела ряды анабиозных боксов. Сколько же из них можно будет оживить? И узнаем ли мы это? Вокруг было темно. «Ты уверена, что все войска Булата ушли?» Рещица ответила не сразу, поглядев сначала головами в разные стороны. Пока что Равна не могла читать по виду стаи, как по выражению человеческого лица. «Уверена в разумной степени. Если в замке кто-то и остался, то за многими стенами камня. Иначе мои поисковые партии их бы нашли. Что важнее, мы нашли то, что осталось от Булата». А королева, очевидно, вполне поняла вопросительное выражение лица Равны. «Ты не знала?» Очевидно, властитель Булат спустился сюда взорвать бомбы. Это было бы самоубийство, но эта стая давно уже сошла с ума. Что-то его остановило. Кровь была повсюду. Два его элемента погибли. Остальные бродили вокруг хнычущие обломки. Кто бы ни был тот, кто с ним расправился, он явно быстро отступил, избегая любой конфронтации. Вернется он не скоро, хотя, боюсь мне, в конце концов, не избежать встречи с моим дорогим свежевателем. Учитывая все обстоятельства, Равна подумала, что эта проблема вряд ли станет актуальной. Ее компьютер давал срок прибытия флота погибели через 45 часов. Джеффри и Джоанна стояли возле своего звездолета под главным куполом. Они сидели на ступенях посадочного трапа, держась за руки. Когда открылись широкие двери и въехал фургон резчицы, девочка встала и помахала рукой. Потом они увидели Равну. Мальчик устремился к ней, потом замедлил шаг. «Джеффри Олнсдот?» — мягко спросила Равна. Его полное достоинство поза казалось слишком взрослой для девятилетнего. Бедняга Джеффри испытал столько утрат и так много прожил, имея так мало. Равна соскочила с фургона и пошла к нему. Мальчик вышел из тени. Он был окружен толпой маленьких элементов стаи. Один из них висел у него на плече, Другие болтались у него возле ног, не заботясь, казалось о том, чтобы не попасть под ноги. Третьи шли за ним сзади и с боков. Джеффри остановился довольно далеко от нее. «Равно?» — она кивнула. «А ты не можешь подойти чуть ближе? А то шум мысли королевы слишком близко». Голос был мальчика, но его губы не шевелились. Равно прошла разделявшие их метры. Щенки и мальчик неуверенно шагнули вперед. Теперь вблизи Равна видела его порванную одежду и то, что было похоже на повязки на ранах, на плечах, локтях и коленях. Он посмотрел на нее торжественно и вдруг поднял руки ее обнять. — Спасибо тебе, что ты прилетела. — Голосову был приглушен, но он не плакал. — Спасибо тебе и спасибо бедному господину Синей Раковине. На этот раз его голос, грустный, но ясный, исходил от окружавшей их стаи щенков. Джоанна Олнсдот подошла и встала рядом. Ей только четырнадцать? Равна протянула ей руку. «Как я слышала, ты сама по себе, спасательный отряд!» Из фургона донесся голос рещицы. «Джоанна, она такая! Она изменила наш мир!» равно показала на трап корабля, откуда падал свет. «Фам, там, внутри?» Девочка кивнула, но ее ответ перехватила стая щенков. «Там, там! Они там, со странником!» Щенки расцепились и пошли вверх по лестнице. Только один отстал, чтобы потянуть за собой Равну. Она пошла за ними, а Джеффри рядом. "Кто это стая?" спросила Равна, показывая на щенков. Джеффри поднял удивленный взгляд. "Как кто? Амди, конечно. Ох, извини," донесся голос Джеффри от щенков. "Я так много с тобой говорил и совсем забыл, что ты не знаешь." Прозвучал хор аккордов и переходов, закончившийся мальчишеским хихиканьем. Джоана посмотрела на машущие головы и поняла, что этот чертенок отлично осознавал смысл своего розыгрыша. Внезапно загадка разрешилась. «Рада с тобой познакомиться», — произнесла Равна, одновременно разозленная и очарованная. «А теперь... Ага, теперь у нас куда более важные вопросы». истая запрыгала вверх по лестнице. Этот Амди метался между застенчивой грустью и маниакальным возбуждением. «Я не знаю, что они там делают. Они нас вышибли, как только мы им показали дорогу». равно шла за стаей, а Джеффри сразу за ней. По звуку было не похоже, что внутри происходит хоть что-нибудь. В куполе было тихо, как в склепе, только раздавалось эхо от нескольких стай охранников. Но здесь, на середине трапа, даже эти звуки глохли. а из люка не слышалось ничего фам он там внутри сказала джоанна стоя у подножья трапа они вместе с резщицей смотрели вверх я не уверена что у них все идет как надо после боя он казался казался странным головы рещицы перемещались из стороны в сторону будто она пыталась их рассмотреть на фоне падающего из люка света на этом вашем корабле ужасная акустика как только люди ее выдерживают «И вовсе не такая ужасная», — возразил Амди. «Мы там с Джеффри много времени провели, и я привык». Две его головы просунулись в люк. «И я не знаю, за что странник с Фамом нас выгнали. Мы могли пойти в другую комнату и сидеть тихо». Равно осторожно протиснулась между передними щенками стаи и постучала в металл корпуса. Люк не был задраен, и можно было слышать, как работает вентиляция корабля. «Как дела, Фам?» Раздалось шуршание и стук когтей по металлу. Люк чуть отодвинулся в сторону, на трап упал яркий мигающий свет. Высунулась собачья голова. У нее глаза были так широко открыты, что виднелись белки вокруг глаз. «Интересно, это что-нибудь значит?» «Привет», — сказала голова. «Хм, понимаешь, как раз сейчас там работа несколько напряженная. В общем, я не думаю, что Фама следует сейчас беспокоить». Равно просунула руку в люк. «Беспокоить его я не собираюсь, но я войду». «Мы дрались за эту минуту, и бог знает, сколько миллиардов погибли в этой битве, а теперь какая-то собака мне говорит, что работа несколько напряженная». Странник посмотрел на ее руку. «Ну ладно». Он откатил люк настолько, чтобы Равна могла пройти. Щенки вертелись у ее ног, но откатились вниз раньше, чем Странник на них глянул. равно не заметила. Этот корабль был почти что простым контейнером, грузовым корпусом. Только груз, гибернаторы, был с него снят и остался ровный пол с точками креплений. Равно это заметила Мельком. Ее внимание привлек свет, и это вещь. Она росла из стен и излучала свет, который в середине трюма трудно было выдержать. Она меняла форму. Цвета ее переливались от красного до фиолетового и зеленого. а Фам, скрестив ноги, сидел в середине этой феерии. Половина волос у него сгорела, руки и ноги дрожали, и он бормотал что-то на языке, которого Равна не могла узнать. Бога шок. Два раза он был спутником катастрофы. Безумие умирающей силы. А теперь он был единственной надеждой. Равна сделала шаг к Фаму и ощутила хватку челюстей у себя на рукаве. «Прошу вас, его нельзя беспокоить». Ее держал самый большой, покрытый боевыми шрамами. Остальная стая, странник, повернул все лица к Фаму. Дикарь, глядящий на нее, как-то уловил поднимающуюся в ее лице ярость, и стая сказала. — Послушай, сестренка, твой Фам вроде в отключке. Он свою нормальную личность выменял на вычислительные способности. — Хм, ничего себе. Этот странник подхватил жаргон, но вряд ли много сверх того. Наверное, Фам с ним разговаривал. Равно сделала успокаивающий жест. Да-да, понимаю. Она стала всматриваться в свет. Эта переменная форма, на которую так трудно было смотреть, была чем-то вроде графики, которую можно вывести почти на любом дисплее, тупо пересекая фрактальные поверхности высокой размерности. Сияла она чистейшим монохромным светом, но этот цвет менялся. В основном этот цвет был, конечно, когерентным. По каждой твердой поверхности ползали интерференционные пятна. Местами интерференции сливались, и при изменении цвета по корпусу ползли темные и светлые полосы. равно подошла ближе, глядя на Фама и... На контрмеру! А что же это еще могло быть? Какая-то накипь на стенах, которая стала расти навстречу бога шоку. Это не просто были данные, сообщения, которые надо передать. Это была машина из перехода. Равне приходилось читать о таких вещах. Устройства, сделанные в переходе для работы у дна края. В таком устройстве не было ничего разумного, ничего нарушающего ограничения нижних зон, но такое устройство использовало окружающую среду оптимальным образом и делало то, чего желал его строитель. Его строитель. Погибель. Враг погибели. Равна шагнула ближе. Эта штука уходила глубоко в тело Фама, но не было ни крови, ни ран. Можно было бы принять это за голографический фокус, если бы тело Фама не содрогалось и не извивалось. Рукава фракталов, опушенные тонкими зубами, велись вокруг него и равно безмолвно ахнула, чуть не назвав Фама по имени. Но Фам не сопротивлялся этому вторжению. Казалось, он глубоко ушел в свой богашок и был очень спокоен. Сразу хлынули наружу глубоко спрятанные надежда и страх. Надежда, что даже сейчас богашок может сделать что-нибудь с погибелью. И страх, что при этом Фам умрет. извивающееся движение машины замедлились. Цвет застыл на грани бледно-голубого. Глаза Фама открылись, и голова его повернулась к Равне. Легенда наездников оказалась правдой, Рав. Голосово был далек, и Рав послышался шепчущий смех. И наездники должны знать, я думаю. В последний раз они об этом узнали. Есть сущности, которым погибель не нравится. Сущности, о которых только строил предположение мой старик. Силы за пределами сил? Равно осела на пол. Дисплей на ее руке слабо светился, показывая время. Менее сорока пяти часов. Фам заметил ее взгляд вниз. «Я знаю». Движение флота ничто не замедлило. Он жалкая штука по сравнению с этим, но у него с запасом хватит сил уничтожить этот мир или эту солнечную систему. И это то, чего хочет сейчас погибель. Она знает, что я могу ее уничтожить, как она была уничтожена в прошлый раз. Равно не очень осознавала, что фам окружен со всех сторон. Каждое лицо смотрело на голубую пену и вплетенного в нее человека. «А как, Фам?» — прошептала Равна. Молчание, потом голос. Все эти возмущения зон — это пыталось действовать контрмера, но без координации. Теперь ее направляю я. Я запустил обратную волну. Она истощает местные источники энергии. Не чувствуешь? Обратную волну? О чем он говорит? Равна посмотрела на свой дисплей, и у нее перехватило дыхание. скорость противника выросла до 20 световых лет в час как могло бы быть в среднем крае два дня форы превратились почти в два часа а дисплей показывал скорость уже 25 световых лет в час 30! кто то стучал в люк тщательник провинился он должен был наблюдать за движением по холму вверх и он это знал и потому действительно чувствовал себя виноватым но не мог заставить себя вернуться к выполнению долга Есть вещи, которые так заманчивы, что от них невозможно оторваться, как наркоману отживание листьев Кримы. Он тащился позади, осторожно неся среди себя компьютер так, чтобы висячие розовые уши не волочились по земле. На самом деле охранять компьютер – это куда важнее, чем подгонять своих солдат. В любом случае он достаточно близко, чтобы дать совет. А в ежедневной рутине его лейтенанты разбирались лучше. За последние часы морские ветры отнесли дымные облака вглубь суши, и воздух был чистым и соленым. Здесь, на холме, сгорело не все. Оставались даже цветы и пушистые стручки семян. Короткохвостые птицы парили в восходящих потоках, крики их сливались в радостную музыку, будто обещая, что мир скоро станет прежним. Но тщательник знал, что этого не может быть. Все его головы смотрели на подножье холма, где стоял звездолет, равный Бернгсдот. Длину уцелевших шипов гипердвигателей тщательник оценил в 100 метров. Сам корпус был больше 120 метров. Рассевшись вокруг компьютера, тщательник вызвал привычное лицо олефанта. О космических судах компьютер знал много. Этот корабль был построен не по человеческому проекту, но общая форма его была вполне обычной. Этот тщательник знал из прошлых чтений. от 20 до 30 тысяч тонн, оборудован антигравитационными устройствами и двигателями для передвижения быстрее света. Самая обычная для края конструкция. Но видеть ее здесь глазами своих собственных элементов, он взгляда не мог оторвать от корабля. Три его элемента работали с компьютером, а остальные двое смотрели на переливающуюся зелень корпуса. Солдаты и орудийные повозки вокруг перестали для него существовать. Корабль при всей своей массе едва касался земли. Когда же мы сами сможем такое построить? Компьютер утверждал, что без посторонней помощи за столетия. Чего бы я не дал за день на борту такой штуки. Но этот корабль преследовало что-то еще более мощное. Тщательник вздрогнул от холода под летним солнцем. Он часто слыхал историю странника о первом приземлении и видел лучевое оружие людей. он читал в компьютере о бомбах, превращающих в пыль целые планеты, о другом оружии края. И пока он работал над пушками для резчицы, лучшее оружие, которое он мог вызвать к жизни, он мечтал и уносился мыслью вдаль. В своих сердцах он никогда не ощущал реальности всего этого, пока не увидел парящий в высоте звездолет. Теперь он поверил. Значит, целый флот убийц гонятся по пятам за равный Бернгсдот. и часы мира наверняка сочтены. Он быстро пробежал по путям поиска компьютера, выискивая материалы о вождении звездолетов. Пусть остались только часы, но познавай, пока есть время познавать. Тщательник погрузился в звуки и изображения компьютера. Он открыл три окна, каждая на свой аспект практического пилотирования. Громкие крики с холма. Он поднял одну голову, испытывая только раздражение от помехи. Это не были крики боевой тревоги, просто общее беспокойство. Странно, как приятно прохладен стал полуденный воздух. Два его элемента поглядели вверх, но там не было тумана. «Смотри, тщательник, смотри!» Артиллеристы приплясывали, охваченные паническим страхом. И показывали они в небо, на солнце. Он завернул лицо компьютера в розовую обертку, в то же время, глядя на солнце, затенив глаза. Оно было высоко на юге и сияло ярко. А воздух был прохладен, и птицы ворковали, будто отправляясь по гнездам на закате. Вдруг до тщательника дошло, что он глядит прямо на солнечный диск, и уже пять секунд. И не только нет рези в глазах, но даже слезы не выступили. А тумана все равно нет. Тут он похолодел изнутри. Солнечный свет, газ. На диске появлялись темные Тёмные точки. Солнечные пятна, а писатель ему их показывал в телескоп, но тогда они смотрели через сильные фильтры. Что-то встало между ним и солнцем и высасывало из солнца свет и тепло. стаи на холме застонали. Пугающий звук, которого тщательник никогда не слышал в битве. Стон стаи, увидевший непознаваемый ужас. Голубое небо почернело, воздух стал холоден, как в глубокую ночь. Солнечный свет сменился серой люминесценцией, как от исчезающей луны. Еще слабее. Тщательник припал животами к земле. Кто-то из его элементов издал глубокий горловой свист. Это было оружие. Оружие? Но компьютер о таком никогда не говорил. Ярко вспыхнули звезды над холмом. «Фам! Фам! Они будут здесь через час! Что же ты сделал, Фам?» «Чудо! Но возло Фомнюван пошевелился в ярких объятиях контрмеры. Голос его был почти нормален, багашок отступил. Что я сделал? Не очень много. И больше, чем любая сила. Даже старик только догадывался равно. То, что принесли сюда страумеры, это легенда наездников. Мы, я и оно только что сдвинули назад границу зоны. Местное изменение, но глубокое. Мы сейчас в эквиваленте верхнего края, может быть, даже нижнего перехода. Вот почему так быстро летит флот погибели. Но...» От люка вернулся странник и перебил панический вопль равны простым деловым сообщением Солнце только что погасло. Его головы качались с выражением, которого равна не могла понять. «Это временно», — ответил Фам. «Где-то надо было взять энергию для этого маневра». «Зачем, Фам?» «Если погибель и должна победить, зачем ей помогать?» Лицо Фама стало пустым. Он почти исчез за другими программами, работавшими в его мозгу. «Я... я фокусирую контрмеру. Теперь я понимаю, что она такое. Ее создало нечто за пределами сил. Может быть, народ облаков, может быть, она дает им сигнал. А может быть, она всего лишь укус насекомого». который должен вызвать куда более сильную реакцию. Дно края только что отступило, как отступает вода перед цунами. Контрмера засияла оранжевым, ее дуги и колючки обхватили Фама еще теснее. А теперь, когда мы натянули катапульту в нижнюю зону, теперь начнется всерьез. Ох, как забавлялся бы призрак старика. Заглянуть за пределы сил, за это почти стоит умереть. Цифры положения флота бежали по запястью равны. Погибель надвигалась быстрее, чем раньше. Пять минут, Фам. И это несмотря на расстояние в тридцать световых лет. Смех. А, погибель тоже это знает. Теперь я вижу, что этого она все время и боялась. Это и есть то, что убило ее много эпох назад. Она рвется вперед, но уже слишком поздно. Сияние вспыхнуло ярче, и маска света, которая была лицом Фама, стала спокойнее. Что-то очень далекое меня услышало, Раф. И она наступает. Что? Что наступает? Волна. И... большая. По сравнению с ней, та, в которую мы попали, мелкая рябь. А это такая, в которую никто не верит, потому что никого не остается, чтобы ее зафиксировать. дно взлетит выше флота внезапное понимание внезапная надежда и они там застрянут значит не зря бился кетс венздот и не был глупостью совет фама во всем флоте погибели не осталось ни одного корабля со с суб световым двигателем да они в тридцати световых годах а все с высокой собственной скоростью мы уничтожили добираться сюда они будут тысячи лет Контрмера внезапно сжалась, и Фам застонал. Мало времени. Сейчас максимальный спад. Когда придет волна, она... Снова стон боли. Я ее вижу. Ради всех сил, Равна. Она взлетит высоко и продлится долго. Как высоко, Фам? равно подумала обо всех цивилизациях там, наверху. Там были бабочки и те вероломные типы, что помогли устроить погром на Сьяндрикеи. и триллионы других, живущих в мире и идущие своим путем к вершине. Тысяча световых лет, десять тысяч, не знаю. Призраки внутри контрмеры Арны и Сьяна считали, что она может подняться высоко и проколоть переход, окутать погибель там, где она сейчас есть. Наверняка это то, что случилось в прошлый раз. Арны и Сьяна? Судороги контрмеры замедлились. Свет ее ярко вспыхивал, и газ, вспыхивал, и газ. И в каждом приступе темноты слышалось тяжелое дыхание Фама. Контрмера, спаситель, который убьет миллион цивилизаций. А сейчас убивает человека, который ее запустил. Почти не думая, равно бросилась вперед к Фаму, но руки ее наткнулись на чистокол острых бритв. А Фам смотрел на нее и пытался что-то еще сказать. Потом свет погас. в последний раз из темноты отовсюду донесся шипящий звук и нарастающий едкий запах который равно никогда не забудет фамму ньвану не было больно последние минуты его жизни не поддаются никакому описанию пригодному для медленной зоны или даже для края попробуем метафоры и аналогии это было как будто фам стоял со стариком на огромном пустынном пляже а равно и стаи были точками у их ног планеты и звезды стали зернышками песка. А море отошло резко назад, дав яркому свету мысли проникнуть туда, где раньше была тьма. Но царство Перехода будет кратким. На горизонте громоздилось возвращающееся море, темная стена выше любой горы, несущаяся на них. Фам посмотрел на ее огромность. Фам и богашок, и контрмера не переживут этого погружения даже по отдельности. Они вызвали катастрофу, неохватную для любого ума, и огромная часть галактики погрузится в медленность. Глубоко, как Старая Земля, и навечно, как Старая Земля. Арны, Исьяна, страумера и Старик отомщены, и контрмера завершена. А что же Фам Нюван? Орудие, созданное и употребленное, и теперь вот только выбросить. Человек, которого не было. Волна накатила на них, погружая в глубину. вниз от света перехода. Там снаружи снова сияет солнце мира стальных когтей, но в разуме Фома Нювана все закрывалось, и ощущения сводились к тому, что могут видеть глаза и слышать уши. Контрмера медленно уползала в небытие, выполнив свое задание без единой сознательной мысли. Призрак старика продержался чуть дольше, сжимаясь и отступая, вместе с отливом способности мыслить. Но он не мешал самосознанию фама быть. В первый и последний раз он не отталкивал его в сторону. В первый и последний раз он нежно поглаживал разум Фама по поверхности, как человек гладит верного пса. «Скорей храбрый волк, Фам Нюван. Считанные секунды оставались до полного погружения в глубины, где умрут навеки утонувшие тела Фама Нювана и контрмеры, где гаснет любая мысль. Воспоминания ускользали. Призрак старика отступил в сторону, открывая верное знание, которое он все это время прятал. «Да, я построил тебя из нескольких тел на мусорной свалке ретрансляторов. Но оживить я мог лишь один разум и один набор воспоминаний. Сильный и храбрый волк. Настолько сильный, что никогда бы я не смог тобой править, не погрузив сперва в сомнения. Где-то падали барьеры. Финальное освобождение от контроля старика или его последний дар». Теперь неважно было, что это, ибо, что бы ни сказал призрак, истина была очевидна Фаму Нювену, и ничто не могло ее опровергнуть. Канбера, Синди, столетие полетов с Чангхо, последний рейс Дикого Гуся. Все было настоящим. Фам поднял глаза на равну Она так много сделала, она так много вытерпела. И даже не веря, она любила. «Все хорошо, все хорошо», — хотел он сказать. Пытался коснуться ее, рассказать ей. равна равно, я настоящий». Потом глубина навалилась на него всем своим весом, и не было больше ни знания, ни мыслей. А в дверь опять колотили. Равно слышала, как странник пошел открывать. В щелку ударил свет, и возбужденный голос Джеффри завопил. «Солнце вернулось! Солнце вернулось! Эй, почему у вас так темно?» Голос странника. Это вещь, которой Фам помогал, и ее свет погас. Господи, вы что, главный свет выключили? Люк открылся до конца, и просунулась голова мальчишки и несколько щенков. Они перебрались через порог, за ними девочка. Да вот же выключатель, видите? И на закругленные стены лег мягкий белый свет. Все было так обычно, так по-человечески, кроме... Джеффри застыл неподвижно. Глаза его расширились, он зажал рот рукой и ухватился за сестру. «Что это?» — донесся его голос от Люка. Сейчас равно хотела бы ослепнуть. Она упала на колени, тихо позвала Фам и знала, что ответа не услышит. То, что осталось от Фамы Нювана, лежало посреди контрмеры. Она больше не светилась. Ее границы стали темными и тупыми. Больше всего она была похожа на источенное червями дерево. но дерево, охватившее лежавшего среди него человека и проросшее его насквозь. Не было ни крови, ни обугленности. Там, где нити пронзили человека, остались пепельные пятна, и плоть слилась с этими нитями. Рядом с ней стоял странник. Его носы почти касались застывшей фигуры. В воздухе все еще висел тот едкий запах. Это был запах смерти, но не просто гниющей плоти. То, что умерло здесь, было не только плотью, но и чем-то еще. Равно взглянула на наручный компьютер. Дисплей превратился в набор буквенно-цифровых строк. Обнаружение гипердвигателей не работало. Индикация обстановки с внеполосного указывала на трудности контроля высоты. Они были глубоко в медленной зоне. Вне досягаемости любой помощи, вне досягаемости флота погибели. Равно посмотрела на лицо Фама. «Ты это сделал, Фам». «На самом деле сделал!» — эти слова она сказала про себя. Дуги и петли контрмеры стали хрупкими и рассыпчатыми, и тело Фома Нювана было с ними одним целым. Как разбить эти дуги, не разбив? Странник и Джоанна бережно вывели равну из грузового трюма. Следующие несколько минут она не помнила. Не помнила, как выносили тело. и синяя раковины и фам были разрушены так что нельзя было и думать о восстановлении потом они ее оставили нет недостатка сочувствия, но потому что слишком много дел требовали неотложного внимания были ранены была возможность контрнападения было замешательство и необходимость наводить порядок но равно этого почти не заметила для нее закончился нескончаемый отчаянный бег и вместе с ним кончились все силы Наверное, Равна просидела так почти весь остаток дня, погруженная в горе и бездумье, не замечая песню моря, которую слушала вместе с ней по компьютеру зеленый стебель. Потом она заметила, что не одна. Кроме зеленого стебля, рядом с ней сидел мальчик, окруженный щенятами. И молчал.